Глава 15. Что могут намёки и наглость? И зачем я здесь? поинтересовался Михаил, глядя на несущуюся к ним полосотню Клобуков. До стойбища порядка двух километров, и здесь они будут довольно скоро. Разъезд из десятков всадников, охранявшие подходы с этой стороны, особисто спеленали без труда, даже с учетом того, что приказ был не убить и не покалечить. Отобрали у них оружие и отправили в стойбище сообщить о том, что с ними желает говорить посланник князя Всеволодова. И вот теперь показалась ответная делегация. «А куда тебя девать?» – хмыкнул Архип. «У особистов ты только под ногами мешаться станешь, потому как они уже давно друг друга понимают без слов и даже без взглядов. Вот и остается тебе стоять тут с нами. Опять же, вреда от того, что ты услышишь, никакого». Сотня особистов ушла в сторону, словно и не было их тут. В открытом бою против ханского куреня даже они не выстоят. Но стоит только изменить тактику действий, и черным клобукам придется ой как не сладко». Понимание этого кочевниками и должно было обеспечить переговорщикам условную безопасность. А коли я не желаю ни в чём участвовать, возразил Романов. Уже участвуешь. Поздно поминать о невинности, коли чрево понесло, с вздохом ответил безопасник. Но ну, может тогда кратко пояснишь, что вообще происходит? Если кратко, то гранизон Рутного, пограничного, угольного и Переславля. получили приказ приготовиться к осаде. Весть-то о походе половецкого войска пришла вовремя. Только поход тот должен был быть с душком, о чём ты нас и предупредил. А потому Ярослав не пошёл навстречу башкирткану. Вместо этого он окружил прибывшие из Чернигова надельные полки и присяг предательства. К тому же, в становые города наделников отправились верные люди. и освободили взятых под стражу командиров. Они и встали во главе полков. Своим надельные воины поверили, и бунт закончился, не начавшись. Но на половцев Ростислав не пошел. Пусть они поточат зубки о каменные стены градов. Даже если захватят и пожгут все четыре, потери приключатся куда меньше, чем от усобицы. Сам же князь с войском отправился ставить на место взорвавшегося племянника, князя Черниговского». «Мне с особой сотней пограничного велено привести к покорности черных клобуков, да навести порядок в трех западных княжествах». «Ого, а пузо не надорвешь?» «На самом деле все не так страшно. Просто сделать нужно все должным образом». Наконец всадники приблизились на сотню шагов, и скакавший впереди воин поднял руку вверх, останавливая остальных. Сам же продолжил скачку и через несколько секунд осадил своего низкорослого конька прямо перед Архипом. Смерил его внимательным взглядом, хмыкнул своими мыслям и огладил редкие усы и бородёнку. "Здраствуй, Хан, ой, Баркан", приложив руку к сердцу, произнёс Архип. Не забыл он приплести и традиционное поминание тучных пастбищ, стада скота, отары овец и табуны лошадей. Здоровья и процветания родных и близких хана получил ритуальный ответ и вопросительный взгляд. "Был из-за каким лешим ты сюда припёрся, мил человек?" Знакомы они, вне всякого сомнения, и хан точно знает, кто именно стоит перед ним. Слухами земля полнится, что на нынешней осенью ты стал богачен на крупную сумму в серебряных рублях, наконец произнёс Архип. "Я не слушаю сплетни и пересуды", пожал плечами хан. Вот и князь Всеволод не слушает их. Я ему о серебре, а он мол: если обломилось в Ибаркану такое счастье, так пусть ему и мой остаётся. Не дате их богатств сейчас. Пусть владеет серебром и занимается своими стадами, которые нужно вести на зимние пастбища. Я сам решу, что мне нужно делать, подбоченялся хан. Конечно, сам. Я так князю и сказал: А он так поглядел на меня и говорит, мол, а разве я иначе сказал? Пусть сам, конечно, же решают, что лучше для его народа. На то его соплеменники и выбрали великим ханом. Он бы и сам в гости к тебе зашёл, но некогда. Дома порядок наводит. Ну, а если ты считаешь, что Растислав Всеволодович тем тебя обидел, то он непременно навестит твои кибитки, чтобы лично выказать своё доброе расположение. «Передай князю, что я ценю его заботу и готов помочь навести порядок дома. Ростислав добрый хозяин и не любит, когда в доме за метлу берутся гости. «Мне сказали, что с тобой пришли джанавары, но что-то я их не вижу», — цыкнув, сменил тему кочевник. «Ты же знаешь, волки отличаются не только свиряпостью, но и хитростью. Бродят где-то по округе, выискивают добычу». Но пока волк сыт, он ведь не опасен для отары. Только взбесившийся зверь станет резать всех без разбора. Сыт же пройдёт мимо, даже не посмотрев в сторону овец. Твая оправда архипка. Проходи к моим шатрам, гостем будешь. Благодарю тебя от чистого сердца, Вайбаркан. Но поскочу я. Слишком много забот на меня свалил мой князь. Джааль Может, на обратном пути? Я постараюсь. Разговор, состоящий почти сплошь из намеков и недомолвок, длился лишь несколько минут, но за это время решилась судьба сотен тысяч степняков под властных руке киевского великого князя. Вот так, походя. Чудные дела твои, господи. Архип приложил руку к груди, изобразив поклон, кивнул на оружие дозорных, сложенное в стороне, И развернул своего коня. Михаил и Илья последовали его примеру. Переговоры завершились успешно. Безопасник не стал говорить, что об этом не следует распространяться, это и так подразумевалось. Хан не дурак, ему не нужно указывать на очевидные вещи. Итак, Ростислав позволял Вайбаркану оставить себе выплаченное бунтовщиками серебро и обещал забыть о его намерении участвовать в междоусобицах. Разумеется, если хан задумается и согласится довольствоваться малым. Конечно, ему как-то придётся утихомирить своих воинов, уже готовых выступить в поход, но с этим он пусть разбирается сам. А вообще, интересно получается. Вовсему по видать, князь Всеволодов не посвящает в свои дела великого князя Мстислава Владимировича, или ставит в известность уже по факту. За столь короткое время им не успеть встретиться и выработать общий план действий. Семафорные линии такие сведений не доверишь. Так что действует Переяславский князь самостоятельно. Во всяком случае, начал уж точно. Прям реальный серый кардинал. С другой стороны, всё, что Михаил слышал о Мстиславе, указывало на то, что он слабый правитель. Не окажись рядом с ним Растислава и не удержать ему государство, переданное отцом, развалилось бы всё к нехорошей маме. Именно дядя не даёт пойти прахом начинания Мономаха. Он же является фактическим правителем Руси. Может, оттого и старается так, что по факту престол находится в его руках. Очень может быть. Впрочем, не суть. Главное, что Русь едина, и таковой останется, пока бьётся сердце Растислава. Да. Вот только Михаил ещё не решил, как долго тому ещё жить. Смерть близких он спускать не собирался. Пусть Пётр и был повинён А Романов нашёл бы в себе силы спросить как-то раз Бульба, но его семья, и уж тем более Алия, нет, прощать их гибель Романовых и не подумает. Иное дело, что и все Воладов и мечников, пока были нужны на своих местах. Но ну да ничего. Он обождёт. И что дальше? поинтересовался Михаил у Архипа, когда они отъехали и убедились в отсутствии Ипагония. А что дальше? Склонившись и сорвав травинку ковыля, произнес тот. «Сам же сказывал, что знак к началу выступления всех трех князей придет по семафорной линии». «Ну да, весть о том, что войско Ростислава разбито», — подтвердил Михаил. «Вот. Значит, время у нас есть, потому как линию от Киева оседлали верные людишки, а с сигнальщиками сейчас проводят дознание». Выясняют, кто из них запродался, а кто просто исправно служит Мы же для начала посетим Становой град Красноярский в Теребовольском княжестве Наведем порядок в тамошнем надельном полку Потом прогуляемся в другие грады А там и весть долгожданная придет Каким числом надельники должны будут собраться? В Червенском княжестве ополчат три тысячи Ответил Романов, хотя Архип и без того все знал «В других, думаю, так же. А вот дружины княжеские уже поменьше будут. Опять же, надельников вывести можно и большим числом. Да на месте сбора порубать княжеские дружины так, чтобы пух и перья». «В Чернигове так же будет». Ростислав Всеволодович в молодости был горяч безмерно. Все это в сечь урвался. Дела хозяйственные считал недостойным занятием. Но с годами угомонился, за ум взялся. Сегодня более орочительного хозяина на Руси не сыскать. Не станет он жечь города, казни от того никакого прибытку. Заманит князя Черниговского в западню в открытом поле и будет с ним биться там. Постараются сделать так, чтобы ни один град не запылал, а тому ж как получится. Понятно. Ну а чего тут непонятного? Воспитал на свою голову при помощи Фёдора. И ведь получилось же из тупого рубаки сотворить государственного деятеля. Он как пограничный грамотно захватил, сохранив производство и мастеровых. И в остальном действует князь так, что люба дорого, даже убивать жалко. До Красноярска добрались уже к исходу следующего дня. В город въехали не тоясь, разве только в составе полусотни. Вторая половина осталась в лесу неподалёку. Мало ли как оно всё обернётся. «Вдруг придется вызволять товарищей?» «И плевать, что там сейчас 1300 строевых, да плюс в самом Граде, все мужское население на сиденочной службе. Особисты они и не только в степи драться обучены. Крепости и города брать также умеют». Когда вошли в детинец, Михаил отметил, что на стенах стали появляться дополнительные войны. «С одной стороны, вроде как особого оживления не наблюдается, но с другой – явственное усиление». «Наверняка бойцы еще и по подворотням начали накапливаться. Гарнизон ведь уже практически мятежный. Бог весть, что воин пропели отцы-командиры, но они скорее пойдут за ними, чем за каким-то посланцем из столицы. Кого там принесло от великого князя непонятно, а офицеры свои, родные, с ними ни один пуд соли съеден». Опять же, централизованное государство ещё не окрепло как следует, а потому полк этот, по сути, рассматривается как и дакая дружина. Но ни особисты, ни безопасники опасений не выказывали. Архип представился и приказал передать полковому воеводи, что желает его видеть по приказу великого князя. При этом он предъявил соответствующий жетон, каковые стали в ходу с лёгкой руки всё того же Михаила. Караульные сейчас в покоях А вскоря пригласил Архипа внутрь. Непонятно, что там напел полковнику старый лис. Ну ладно, не такой уж и старый, но уж хитрости в нём хватит на дюжину рыжих бестий. Потому что он сумел так извлечь воеводы и его тысячного. Последнее к слову знал ближайшего помощника мечника в лично, так как был на связи стайный избой. Не прошло и 10 минут, как посыльные побежали собирать сотников на совет. Ту даже пригласили и Михаила с Ильёй. Знать бы ещё за какой такой надобностью. Но коль скоро это полностью соответствовало их планам, то и пусть. Их провели прямиком в зал заседаний штаба. Посредине длинный стол с лавками, такие же стоят вдоль стен, явно для возможных приглашённых. Во всяком случае, Михаила с Ильёй усадили именно туда. Наконец последний штрих. Прислуга в виде новиков споро расставила кувшины с пивом и кружки, чтобы можно было промочить горло. Знакомая картина. Правда, Михаил предпочитал использовать сбитень, но тут уж вкусы у всех разные. Да и что будет здоровому мужику с одной кружки, даже с учётом высокой крепости напитка. Впрочем, здесь с крепостью всё было в полном порядке, потому что заседание штаба начаться так толком и не успело. А у господ офицеров уже появились первые признаки опьянения. Из присутствующих 12 человек только четверо всё ещё сохраняли трезвость ума: воевода с тысячником и ещё двое сотников, не успевших прикоснуться к пиву. И когда только архиб успел его отравить, оружие у гостей отобрали, даже банальные ножи, которые тут являются предметами обихода. Но на кошели с деньгами и всякой мелочёвкой никто не обратил внимания. как и на каменные шары, которые катал Илья, укрепляя пальцы. Обычное дело, тем более что размер у них никак не подходил для той же прощи. Ошибка. Едва оставшиеся трезвые заподозрили неладное, как Архип подал сигнал. Михаил сорвал с пояса два кошелька и без тени сомнения разом запустил в затылке парочки, сидевшие к нему спиной. Илья пользовался мог только одной рукой, зато не дал маху припечатав тысячника к камням чётко в лоб. Может, и убил Клешема. Он же больно тот нехорошо упал, как подрубленный. Воевода попытался было схватиться за меч и поднять тревогу, но тут в дело вступил Архип, впечатав ему ногой точно в пах, а потом подвывающему бедолаге прилетело в затылок. И тот растянулся на полу, прекратив подавать признаки жизни. Илья сместился к двери на случай, если появится кто-то ещё. Михаил, недолго думая, подошёл к дурманиным сотникам и у двоих выдернул из ножен по клинку. Крутанув, привыкая к балансу, и присоединился к безопаснику. Павлов потянулся было к мечу, но Романов лишь кивнул в сторону телов, повалившихся на стол, и сползших на пол офицеров. В ответ парень состроил рожицу и поспешил вооружиться. Тем временем Архип споро вязал оглаушенных, а потом начал оттаскивать в сторону как их, так и потрavlенных. «Подумать только, Михаил не заподозрил бы в нем ни такой силы, ни ловкости и стремительности». А вот Илью просчитал сразу. «Архип, а чего ты им наговорил, что они всем скопом собрались?» — поинтересовался Михаил. «Это не важно, Михаил. Главное, что сработало». Перетащив в угол последнего, произнес безопасник. Склонившись над одним из оглаушенных, он похлопал его по щекам. Толь вскоре открыл глаза... А Архип одарил его своей фирменной добродушной улыбкой. Вот только в глазах на этот раз был стальной блеск, не предвещавший ничего хорошего. «Ну что, дурашка, пришел в себя?» «Вот и молодец. Ты говорить-то не пытайся, рот я тебе накрепко заткну. Все командиры, что поддержали мятеж, будут казнены лютой казнью. Семьи ваши похолопят и отправят на границу со степью. Там людишек всегда не хватает». И хоть там всё время, то режут, то в полон уводят. Да ты и сам всё ведаешь. И твоих это чаши не минует. Чего буркыломи лупаешь? Кто тебя дурно просил бунтовать против Филикова князя? Малоль тебе дали за годы службы, так и ныне такого до конца дней не видят. А у тебя всё как у людей: дом, земля, навеки вечные, семья, тихая старость в окружении внуков. Нет, вы желалось большего. Не мучи, говорю же сам виноват. Ладно, выну кляп, но ты гляди, что уметь думаешь, семье твоей не поздоровится. Я над ними для начала поглумлюсь от души, чтобы тебе на том свете вариться в котле было по жарче. Или впрям ли шел, что я сюда с полусотней воев пришёл? Дурни. В лесу стоит полная дружина князя Романова при пушках. «Кровь лишнюю лить не хотим, то так, но случится, выжжем все это осиное гнездо». Еще раз окинув пленника взглядом, Архип сокрушенно вздохнул и выдернул кляп. Воин, у которого из груди вырвался вздох облегчения, испуганно посмотрел на безопасника, словно всем своим видом говоря, что он не шумит. Это само получилось. Тот ободряющий кивнул, мол, говори, чего хотел. «Семью не трогай». Прочистив горло, произнёс сотник: "С чего бы это?" удивился Архип. "Приказ великого князя точен и ясен. Семьи всех причастных к бунту похолопить и подарить по рубежным боярам. Они подею службу несут верно. Впрочем, если ты напоследок готов сослужить князю, то так и быть, они смогут уйти вольными, совсем с карбом, что увезут на повозке, и со всей живностью. Что нужно делать?" Каким бы сильным ни был воин, у любого есть ахиллесова пята. У надельников этой их семьи, ещё при формировании этого войска Михаил и Мономах закладывали этот побудительный мотив. Ты сейчас велешь привести сюда сотников и полусотников, кое не пожелали присоединиться к вам и сидят в полуробе. Сделаешь всё ладком, отпущу твою семью. Нет. На нет ты сюда нет. И помни о дружине Романова. Да понял уж, дёрнув щекой, глухо произнёс пленник. Только теперь Михаил сообразил, за каким собственно сюда отправились именно особисты пограничного. Они были у всех на слуху, как и их отличительный знак в виде оскаленной волчьей головы, что был изображён на шлемах. И в город-то они въехали по парадному, а не пряча броню в чехлах. А где эти степные волки? Там рядом и княжья дружина, за которую уж давно закрепилась определённая слава. А вообще Михаил просто дуреется от чайной наглости Архипа. Понятно, что времени нет и действовать приходится в жесточайшем цейтноте, но чёрт. Это всё одно ни в какие ворота. Остаётся только восхищаться этим пройдохой. И так и да, ничего удивительного в том, что такой кадр является правой рукой Мечникова.